Pe Teodoro. Oh, dai gitaru' mne. Terana, Terana, Terana de Michera, Totu' el sol de tuģi erresana, E santo sobat, mei mujer, Starita de cielo, mi amor, mi alegria y bastiú, Да, вы меня как будто звали? Я жду вас несколько часов. Я поспешил явиться сразу. Простите, если виноват. Моей руки Для вас не тайна. Весьма усердно ищут двое. Я это знаю. Оба статны? Красивы оба? Даже очень. Не посоветовавшись с вами, не знаю, как решить. Скажите, так за кого мне выйти замуж? Какой же я могу сеньора подать совет там, где решает единственный ваш лич вкус? А мне приятен тот хозяин, которого родите вы. Я вас почтила лестным званием советика в столь важном деле. Но вы его не оправдали. Синьора, разве с этим делом не лучше обратиться к старшим? Вам мог бы опытом и знанием помочь ваш мажордом Отавья, который много видел в жизни? Я бы хотела, чтобы вы сами себе избрали господина. По-вашему маркиз приятнее чем мой кузен. Приятней, да. Его и выберу. Ступайте его поздравить от меня. Кто знал подобное несчастье? Кто видел взбалмошные решения? Я вас ищу в большом волнении. Неужто правда, что я слышу Увы, Тристан! Сюда явилась она, подсолнечник вертлявый. Она стекло, она пылинка, она поток, поворотивший назад от моря вверх долиной. Она небесная Диана, луна и женщина, и призрак. Она явилась и спросила, который мне из двух приятней. Потом сказала, что Маркиз ей по душе, и чтобы я лично его об этом известил. Нашелся, стал бы счастливее. Маркиз Рикардо. Право слово. Не будь сейчас вы в этом виде, не будь грехом вергать в уныние без того уже унылых. Я бы напомнил вам сейчас, как вы взлетели горделиво возмечтали, что вы граждан. Взлетел вот лежу разбитый. Во всем вы сами виноваты. Я это признаю. Я слишком легко поверил обольщению прекрасных глаз. Я говорил, вам нет ядовитей сосуды. для чувства смертного мужчины, чем эти женские глаза. Ты не поверишь, как мне стыдно. Клянусь тебе, свои глаза и от земли поднять не в силах. Всё кончено, одно осталось, похоронить в забвении тихом и честолюбье любовь. Каким приниженным и смирным вы возвращаетесь к Марселе. Мы с ней быстро подружимся. А? Марсела! Кто тут? Это я. Так ты меня совсем забыла? Совсем? Нет. Забыто все, что было. Мы даже больше не друзья. Как твой язык еще посмел коснуться имени Марселы? Я только испытать хотел твою любовь. Но опыт смелый был, как я вижу, слишком смел. Уже кругом молва прошла, что уголок мой в сердце занят. И страсть была и отцвела. Кто мудр, испытывать не станет ни женщин, друг мой, ни стекла. Но только полное лицемерить ты меня хотел проверить. Причины здесь совсем не те. Ты новой золотой мечте безумный предпочёл поверить. Но как дела? Далёк ли ты от этой высоты над надзвездной? Осуществляются мечты, божественность твоей любезной, превыше всякой красоты? Но что случилось? Что с тобой? Ты огорчён своей судьбой? Снился ветер твоей нравной, и ты опять приходишь шкравный.